Глава шестая. Эвакуация. Здесь были только растерзанные трупы. Трупы пришельцев. Я насчитал аж пятерых. Все они лежали в разных местах, и кислотные пушки тоже имелись. Те остальные шары хорошо поработали. Перебили всех, причем основательно. Видимо, последний пришелец где-то спрятался, дождался и случайно выскочил прямо на нас. Вдруг ожила связь. Алекс, меня слышно? Алекс, приём. Чёрт Барнс. Хоть кто-нибудь. Ну. Анна, я сразу узнал её голос. Где вы? Ох, ну слава богу. Девушка явно обрадовалась. Я и Дог в горах. Хорошо видим вас. Мы уже пятый час пытаемся связаться с вами. Как будто кресер накрыт электромагнитным полем, туда ничего не проходит. Что вы там делаете? Ищем оружие пришельцев, встрял Барнс. Не буду спрашивать зачем. «Если покинули Фауст и потащились туда, значит, была веская причина». «Эм, так, кстати, обойдите правый корабль с левой стороны, там кое-что интересное». «Что именно?» «Сам увидишь, не переживай, костлявых там нет». «Я сделал то, что она говорила, и действительно охренел. Там среди трупов лежал сломанный шар». «Твою мать, это же...» «Да, Алекс, то, что мы так хотели узнать». «Я приблизился». Быстро осмотрел корпус непонятного устройства. Он был выполнен из какой-то хитрой стали, покрытой чем-то прочным и одновременно эластичным. И всё же в корпусе имелась большая прожжённая дыра, с торчащими оттуда оплавленными деталями и проводами. Начинка исключительно механика и электроника, никакой органики. Что это дрон? тихо пробормотал я, продолжая осмотр. Но не простой, какой-то продвинутый. Таких технологий ещё не открыли. Ничего подобного не было даже на серверах базы колонистов. Алекс, ну что? Анна сгорала от любопытства. Дрон, боевой, нет даже не дрон. Я на секунду даже задумался, но тут подошёл Барнс. Тут скорее уместно другое слово. Это доминатор. Ни о чём не говорит, хмыкнул лейтенант Крас. Что ещё за доминатор? Ну, долго рассказывать. На Земле в конце 21 века была реализована программа по созданию устройства, которое должно было превзойти всё, стать вершиной военной мощи федерации. Но ничего не вышло. Попросту не хватило знаний и ресурсов создать такую машину. Правда, в те годы концепция была совсем иной, да и размер прототипа тоже. Я задумчиво продолжал осматривать шар. Признаюсь, многие решения были оригинальными, нестандартными, Все было направлено на максимальную боеспособность, защиту. Ничего лишнего. Неудивительно, что эти шары такие быстрые, мощные и почти неуязвимые. И все же пришельцы один вывели из строя, значит, не такие уж они и совершенные. Эти кислотные пушки действительно серьезное оружие. Если бы мы только могли разобраться. А, ладно. Думаю, пора уходить, настороженно озираясь по сторонам, напомнил Красс. Мы нашли то, зачем пришли сюда, даже больше, 3 экземпляра. И верно, на площадке валялось ещё несколько кислотных пушек, но брать все было бессмысленно. Я ещё раз окинул взглядом трупы пришельцев и выведенный из строя доминатор. Жаль нет времени толком всё осмотреть. Всё, уходим, Алекс, давай. Я зашагал к ним. Эн, слушай внимательно. Мы собираемся эвакуироваться с Фауста, там сейчас небезопасно. Будем вводить технику и людей. Готовность примерно 1.5-2 часа. Попробуйте связаться с Ратлером, пусть готовится к встрече. Наблюдайте за обстановкой. Как только увидите, что мы выходим, подай сигнал ракетой. Зелёный безопасно, красный опасно. Понятно? Да, я всё поняла. Хорошо, как только колонна выйдет, двигайте к нам, ясно? Да, я поняла. Всё, до связи. Я отключился. Мы бегом бросились обратно к крейсеру. Крас заметил ещё одну приближающуюся группу летяг, но теперь с ними были ещё и охотники. Это было странно, да ещё и численность существенно возросла. Барнс, ты это видишь? Да, твари стягивают силы, помрачнел сержант, как будто чувствует, что мы собираемся уходить. Мы были слишком далеко, поэтому твари не обратили на нас никакого внимания, сосредоточенные на том, чтобы поскорее проникнуть внутрь крейсера. Как я и предполагал, более крупные охотники остались снаружи, принявшись рыскать по территории. Мы успели пройти около половины пути, когда внезапно позади нас послышался какой-то шум, и почти одновременно заработали наши снайперы. Э-э, какого чёрта? Я обернулся и сразу же понял, что лучше бы нам ускориться. Чёрт, ходу, ходу! Впереди мерцали вспышки выстрелов, а мимо нас за свистели пули. Позади метров в 200 бешеным галопом неслись полтора десятка охотников, быстро приближаясь. Не пройдёт и 30 секунд, прежде чем: "Быстрее, быстрее, не успеваем!" "Нет, Алекс, всё равно не добежим", выдохнул Крас, стёргивая пулемёт. "У нас крупный калибр, снайперы прикроют". Сзади послышался визг. Обернувшись, я увидел, что сразу у двух охотников головы разлетелись как гнилые тыквы. Снайперы работали хорошо. Но охотников было много, и ото всюду сбегались всё новые и новые твари. Ладно, вот дерьмо. Так, баран, схватай пушки и бегом к кораблю. Но никаких но это приказ, живо. Забрав у нас все кислотные пушки, словно гружённый верблюд, сержант продолжил путь. Огонь, огонь! Едва прозвучала команда лейтенанта, я тут же открыл шквальный огонь. Пули принялись косить твари как пшеницу, перебивая суставы. Отырвая конечности, активировав зум, я во всех подробностях увидел, как крупнокалиберные пули вырывали целые куски мяса, выбивали фонтанчики жёлтой крови, но твари пёрли вперёд, словно ничего не замечая. Прямо на моих глазах один из охотников продолжал преследование, когда крупнокалиберная пуля оторвала ему часть плеча вместе с нижней челюстью. Просто потрясающая живучесть. Некоторые твари своим падали на песок, попадая под ноги сзади бегущих, образовалась свалка. Это резко снизило скорость погони, и мы даже немного воодушевились, но оказалось, что слишком рано мы обрадовались. Сообразительные охотники быстро догадались, что одной стаи они отличная мишень, а потому стремительно разбежались в разные стороны и вновь продолжили преследование. Теперь к нам неслись небольшие разрозненные группы, по две-три инопланетных твари громко щелкая чудовищными челюстями. Расстояние быстро сокращалось. «А вот это нехорошо!» — выдохнул лейтенант. «Очень нехорошо! Усилить огонь, бить всем, что есть!» «Может, гранаты!» — заорал я, но понял, что сами далеко их не докинем, зато попадем в радиус разлета осколков. Но, к счастью, этого не понадобилось. С крейсера послышались хлопки. «На землю!» — обернувшись, Красс сразу осознал, что будет дальше. Мы послушно плюхнулись на песок. Откуда-то сзади заработала связка корабельных фазоров, и преследующую нас массу существ накрыла серия взрывов, что тоже дало отличный эффект. А, да! Корабельная артиллерия! восторженно заорал Крас. А когда разогревшиеся и наконец-то пристрелявшиеся снайперы принялись бить почти без остановки, результат оказался более чем существенным. Охотники не выдержали и наконец-то бросились в рысцыпную. Мы прекратили огонь и мягко говоря, охренели. Даже с первого взгляда было понятно, что в общей сложности мы поразили около полусотни тварей и ранили примерно ещё столько же. Было видно, как из той огромной кучи кровоточащего мяса пытаются выбраться тяжело раненные твари и убраться подальше. Снова хлопнули фазеры, быстро поставив в преследование жирную точку. Мы торопливо продолжили путь, и вскоре я заметил спускающихся вниз с фауста снайперов и штурмовиков. К тому моменту, как мы подбежали ко входу, все они уже были внизу. «Ну и твари!» — вздрогнул один из снайперов. «Жуткие твари, да еще и какие живучие! А морда-то? Огромные челюсти, развитая мускулатура!» «Что есть, то есть!» — выдохнул я, еще раз оглянувшись назад. «Все, заходим внутрь. Мы добыли необходимые образцы». Выяснилось, что за прошедшие 2 часа общая картина стала ещё хуже. А сатаневшие летяги заполонили большую часть корабля, методично выводя из строя сторожевых церберов. Радиационная обстановка тоже ухудшилась. Правда, наш слетевший с катушек полковник наконец-то успокоился и перестал орать как бешеный психопат, однако по-прежнему требовал его выпустить. Естественно, никто выпускать его не собирался. Его заперли в том же спасательном боте, предварительно изъяв все оружие. Я, Виктор и Рокерт сосредоточились на осмотре кислотных пушек. «Да б***ь!» «Ну и как работает это инопланетное дерьмо?» – недовольно пробурчал Виктор, вертя в руках необычный ствол. «Наши попытки пока не увенчались успехом. Едва только Барнс притащил стволы пришельцев, японец аж в лице поменялся. Ну еще бы!» Он все имеющиеся на вооружении у Федерации пушки стволы и броню знал от и до. А тут принципиально новые устройства. Правда, по прошествии 10 минут нам так и не удалось сделать ни одного выстрела. Это несколько сбавило энтузиазм японцы и рокерта. И дело было вовсе не в сложности. Здесь просто не оказалось ничего хоть немного похожего на спусковой крючок. Наши шаблонные представления попросту сыграло злую шутку. Да как они стреляют из этого дерьма? Но ну, не может быть, что всё настолько сложно. Ни рокерт, ни вектор, ни я, даже инженеры из технической группы не смогли с ходу разобраться в этом вопросе. И всё же, пусть не сразу, но в конце концов я догадался, что мы просто ищем не там, где нужно. Это для нас был привычен спусковой крючок, а у них наверняка всё совсем не так. Минут 10 мы пытались разобраться в устройстве пока не поняли, что наших знаний попросту недостаточно. Затем изменили стратегию и прощупали каждый дюйм, каждый сантиметр, и все-таки обнаружили пару непонятных выемок. Каково же было удивление Виктора, когда неожиданно из скошенного ствола вылетел ярко-желтый сгусток, угодивший в стену. Толстый металл тут же поплыл, словно растаявший пластилин. «О, вот оно что! Нажимаем сюда!» Чан указал на спуск, оказавшийся едва заметной выемкой, куда тварина нажимали когтями. Ясно, всё, время зря не теряем, режим переборки и поскорее выводим технику. Рокерт, что со временем? Сложно сказать, реактор нестабилен, но никаких прогнозов я не дам. Чем быстрее уберёмся отсюда, тем лучше. Далее началась бешеная карусель. Все бегали, суетились, стаскивали к входу то, что ещё не успели. Наконец-то последняя вырезанная переборка с грохотом рухнула на пол. Первый титан начал выползать наружу, и почти сразу же корабль стал проседать. Часть скальной породы осыпалась под чудовищной массой. Рокерт определил, что началась деформация корпуса и нужно торопиться как можно скорее. Но если бы только проблема приходила одна. "Алекс, нас окружают!" зарал Барнс через зубы, смотря в горизонт. С юго-востока и юго-запада приближались всё новые и новые твари. Их тысячи. Я бросил взгляд влево. Там, среди холмов, одна за другой взлетали красные ракеты. Но это уже не важно, других вариантов попросту не осталось. Я растерялся, глядя на приближающиеся орды инопланетных хищников. Откуда их столько? Проклятый Оайкин, где он их берет? Мы покрошили уже тьму этих уродов, а их только больше становится дерьмо. Лейтенант оправился первым, тут же начав отдавать соответствующие приказы. Отставить транспорты. Первыми выходят роботы. Нужно выстроить любой ценой и удержать периметр. Первый, третий, четвертый и пятый номера по машинам. Живо вперед бить всем, что есть. Боезопас не жалеть. «Крас, справа нужен коридор, ближе к горам», — поддержал Барнс, бросаясь за руль первого «Титана». «Будем уходить вдоль гор». Крейсер мелко затрясся. Десантники-операторы бросились к Голиафам, буквально влетев в кабины. Сразу четыре стальных гиганта зашагали к выходу. Рокерт стоял у входа с ужасом, глядя на терминал контроля, куда выходили все еще работающие параметры корабля. Его лицо было бледным. «Пять процентов деформации. Дойдет до двадцати двух, все рухнет. Черт, семь процентов. Не все сразу по одному». Первый Голиаф выбрался наружу, сразу же направившись вперед к медленно приближающимся противникам. Там были все и литяги, которым не было числа, охотники, даже бронированные раки. Правда, они были пока далеко, но это лишь дело времени. Вот с роны бабуины, пробормотал я, понимая, что эвакуация будет жёсткой, крайне жёсткой, и не факт, что вообще выберемся. Второй и третий номер двинулись за первым, на ходу активируя системы ведения залпового огня. Грозные стальные машины, имеющие на вооружении шестиствольные импульсные пулемёты спаренные рельсотроны и даже ракетные установки. Лобовая броня, сплошь толстенные бронепластины, способные держать попадание танкового снаряда. Если, конечно, по инерции робота собьет с ног. Еще один туда же, левее, Красс старался максимально быстро выстроить линию обороны, но времени катастрофически не хватало. Да, четыре робота — это сила, но та армада тварей, что приближалась со всех сторон, просто не имела числа. Дерьмо, смотрите, зарал кто-то из десантников. Леттяги показались даже с севера, перебираясь через крейсер с другой стороны, быстро перемещаясь по корпусу, они шустро ринулись вниз, угрожая всей эвакуации. Держать оборону. Лейтенант уже использовал все резервы по максимуму. Снайперы работать по целям. Штурмовики поддерживать огнём, близко не подпускать. Остальные продолжить погрузку. Раздался грохот, вступили в бой глияфы. Их манипуляторы были объяты огнём, стрелялись из всех стволов. Начался какой-то ад. От овсюду вой стрельба, грохот. Одновременно поддерживая штурмовых роботов, вновь ударили корабельные фазеры, загремели взрывы. Что там творилось на передовой, я даже не хотел думать. Наверняка тяжёлые роботы тоже попали под плотный огонь тварей. Правда, раки всё ещё молчали, упорно двигаясь к нам. Пока выбирались оставшиеся роботы, корабль просел ещё больше. Нижняя крышка шлюза уже с трудом цеплялась за поверхность скалы. Камни трескались, осыпались вниз. Рокерт постоянно наблюдал за обстановкой, просчитывая варианты. Алекс, у нас не больше получаса, деформация 17%, нужно срочно выводить транспортники. Понял, Крас, остальные транспорты на выход. Принял. Вдруг раздался оглушительный грохот. Я оглянулся и остолбенел. Один из глияфов только что рванул. Сейчас там стояли только массивные лапы с остатками горящей кабины и торчащими по сторонам манипуляторами. Всё тут же заволокло дымом. Дерьмо, что это было? Крас, отзывай роботов, это их артиллерия. Я уже видел, как очередной раг готовился к плевку. Три оставшихся штурмовых робота, сокращая расстояние, продолжали вести огонь из всего, что было. «Ракетами их, первые и третьи номера!» Мгновенно из-за спин гляфов выстрелили ракеты. Одна за другой они устремились к ближайшим бронированным тварям, мгновенно превратив их в горы дымящегося мяса. «Да, да, так их!» «А, дерьмо, осторожнее!» — послышался голос Рокерта. «Двадцать один процент! Все, все, всем назад!» Позади раздался скрип и душераздирающий лязг. Крейсер всё-таки переломился пополам, и носовая часть чуть ли не до середины провалилась вниз, сев днищем прямо на спасательный бот. Из резервного шлюза выбралось только два транспорта. Третий титан не смог забраться, и сейчас была видна только его крыша. Ай, там же все медикаменты! Откуда ты выскочил, начальник медицинского отсека? Срочно нужно спасти всё, что можно. Корабельные фазеры продолжали бить по наиболее крупным скоплениям противника. Буквально разрывая на части всё, что попадало в эпицентр взрывов. Заметив, что орудия ещё работают, Крас окликнул Виктора. Кто там? Забирайте их оттуда, пока всё не рухнуло. Управляю дистанционно, отмахнулся японец, корректируя огонь. Как будем доставать транспорт? Можно попробовать лебёдками. Гляф и строим вытянуть его, наверное. Один из роботов подошёл ближе, и по скале поползла крупная трещина, угрожая обвалом. Оператор тут же отозвался, что это невозможно. Чан, варианты? Да какие тут варианты? Всё, нет у вашего титана. Я снова оглянулся. Роботы уже на 2/3 сократили расстояние. Из-за низкой подвижности машины почти не могли уклоняться отлетевших в них кислотных снарядов. Сейчас даже с такого расстояния я увидел, что вся броня гигантов буквально оплавлена и изрешечена. Могучие машины выглядели дерьмово, очень дерьмово. У одной вообще манипулятор болтался лишь на одном цилиндре, и всё-таки операторы работали мастерски, умело держат вари на расстоянии. Если бы летяги окружили хотя бы одного, робот бы уже не смог подняться. Понятное дело, выковырить из кабины десантника будет очень непросто, но всё же возможно. То и дело свистели ракеты, завывали РСЗТРы, без передышки трещали пулемёты, летели мины. Снайперы помогали всем, чем могли, отстреливая отдельных твари, прорвавшихся внутрь периметра. Установленные на титанах пулемёты тоже подключились к обороне, молотя во все стороны. Штурмовики постоянно перемещались с одного фланга на другой и обратно. Всё смешалось в такую какофонию, что разобраться, где безопасно, а где нет, было почти невозможно. Застрявший титан развернулся задом, И сейчас инженеры и техники быстро перегружали всё в другой транспорт, перекидывая груз прямо через пропасть. Роботов убрали подальше, чтобы лишний раз не создавать угрозу полного обвала. Всё готово. Загрузка завершена, отчитался Рокерт. По-прежнему 21% деформации на длом по всему корпусу. Резко увеличилась радиоактивность. Может рвануть в любую минуту. Красс, отходим вдоль гор живее. Всем по машинам, эвакуируемся. Первый транспорт ведущий, с правой и слева по галеафу, бить всё, что попадётся под ноги. Алекс, Алекс, приём. Голос Анны буквально прорвал эфир. Слышу тебя, АН. Что такое? Здесь Оайкин и этих уродов костлявых, их много. К вам подлетают пять кораблей. Я вскинул голову вверх и увидел их. Первым шёл корабль, но он явно отличался от других. На нём было вооружение, чего нельзя сказать об остальных. Кажется, они начали создавать новые, теперь уже боевые корабли. Вот чёрт, чёрт, нас сейчас просто сотрут в пыль, бормотал я, просчитывая варианты. Придумал. Виктор, можно бить фазерами по воздушным целям. Да, но это будет сложно. Видишь корабли пришельцев слева на 8 часов. Нужно хотя бы попытаться заставить их разбежаться в стороны. Это главная угроза. Понял, попробую. Ругаясь по-японски, старик шустро перенаправлял стволы корабельных фазеров. «Ха-ха! Ну что, уроды, посмотрим, кто кого!»